Маруся почти побежала, и причиной этому, конечно, было не желание поскорее попасть в туалет, а самый обычный страх. Маруся закрылась в просторной кабинке, накрыла унитаз крышкой и села сверху. Нужно было что-то делать, но пока непонятно что. Сомнений в том, что это чем, почти не осталось. Ужас, охвативший ее, был реакцией организма на столкновение с опасностью — «Но кто был в опасности? Она или все? А папа?» «Папа сказал, что знает этого человека. Значит, раньше он с ним уже сталкивался, и пока ничего страшного не произошло. Папа даже не подозревает, кто это. Почему? Чем? Исправился? Или ему была нужна именно Маруся, а здесь он просто по делам? Возможно такое? Почему бы и нет?» У злодеев тоже есть бизнес. На что-то ведь он живет, и живет неплохо. Владелец крупнейшей энергетической компании, второй по влиятельности страны. Рассказать папе, что он пытался ее убить? Но тогда придется рассказывать и все остальное. Поверит ли он? Вряд ли. Молчать и делать вид, что ничего не случилось – «Но как молчать, если ты видишь, что в твой дом заползла ядовитая змея, которая вьется около близких тебе людей? Может быть, как-то спровоцировать его, чтобы он показал свое настоящее лицо и подвергнуть опасности всех, кто будет находиться рядом?» «Нет, не идет». Маруся пыталась вспомнить все, что было связано с Ченом. Найти какие-то цепочки, которые могли привести его сюда – На нее он напал, чтобы перекачать себе ее кровь. Чен хотел получить ее возможности. Хотел стать таким, как она. Но, допустим, Чен пытался убить Бунина. Нападение было крайне жестоким, рассчитанным на физическое устранение с предварительными пытками. Похоже на ненависть или на месть. Почему он так поступил? Что могло их связывать? Оба охотились за предметами и прекрасно разбирались в теме. И, как только что выяснилось, оба занимались проектом «Искусственное солнце». Почему так? Почему все крутится вокруг этого проекта? Почему вокруг проекта крутятся именно те люди, которые как-то связаны с предметами? Бунин, мама, Чен. «А папа? Может быть, Маруся совсем его не знает?» «Может быть, он тоже охотник и коллекционер? «Может быть, мама права, и все, чего папа добился, «результат не ума и труда, а уникальных свойств?» «Ну уж нет, только не папа». «Тогда бы получилось, что он все это время врет Маруся, «а в это она поверить не могла. «Папа был самым лучшим, открытым и искренним другом». Казалось, что ответ лежит на поверхности, но почему-то никак не получалось его увидеть. Видимо, опять мешались родственные связи. Они, как помехи, глушили сигналы разума, не давая быть объективной. Ну же, то, что Маруся искала, было не просто на поверхности. Оно только что было названо прямым текстом. Об этом прямо сейчас, в данную минуту, докладывали китайские партнеры. Сплав. Тот самый магический сплав, формула которого нельзя раскрывать. Конечно. В докладах ученые и даже сам папа жаловались на то, что их реактору не хватает мощности. А что, как ни предметы, могло обладать свойствами, которыми не обладало ни одно другое вещество на Земле? Но что это за сплав? Какой-то отдельный предмет или совокупность разных? Или реальный сплав? И Бунин, и Чен, и Ева собирали предметы для чего? Уж не для этого ли проекта, который мог быть революционным в масштабах человеческой цивилизации, как было написано в буклете, а также мог быть оружием, которое уничтожит планету, как говорила та самая заунывная старушка. И кто чего добивался? Зная папу, Маруся могла быть уверена только в одном. Именно он добивался революционного прорыва, а вот остальные... Ну ладно, Бунин. Бунин ученый до мозга костей. Вряд ли он желал бы катастрофы. Ева. Какой интерес мог быть у их организации? По словам Бунина, и тут наконец-то все стало сходиться, инопланетная раса хотела уничтожить землян. Хотела ли она уничтожить их вместе с Землей? Не очень логично. Опять же, по словам Евы, Арки не могли покинуть планету, из-за чего, собственно, и начался весь конфликт. Значит, уничтожив планету, они уничтожат и себя. А Чен? Мог ли он хотеть гибели всего живого? И тоже нет. Чен хотел стать властелином мира и жить вечно. Это никак не похоже на мысли самоубийцы. Получалось, что в печальном исходе не заинтересован был никто. Хоть что-то радует. Оставался еще один вопрос. Связаны ли как-то между собой все эти организации? Ну, то, что папа и Чен связаны, это, к сожалению, было уже очевидно. Бунин и Чен не могли быть связаны по причине того, что они были врагами. К тому же у Бунина все отняли. Так, стоп. А кто отнял? Бунин был уверен, что это Ева, но побывав у Арков, Маруся убедилась, что это абсолютно безобидная раса. Было бы странно, если бы эти существа могли использовать такие жестокие методы. Зато Чен – это был его почерк, и даже действие, которое происходило в зеленом городе, страшная разрушительная сила, которая перемолола в щепки неприступные подземные хранилища. «Не его ли это работа?» Голова кругом. В кармане заперекал телефон. Сообщение от папы. «Ты где?» «Видимо, полчаса прошли, и все вышли на обед». Маруся покинула кабинку и осторожно выглянула в коридор. «Так и есть». Толпа ученых, бизнесменов и гостей конференции высыпала из зала и теперь разбредалась по зданию в поисках пищи. Маруся заметила папу, который стоял чуть в стороне ото всех и что-то набирал на телефоне. Видимо, следующее сообщение. Оценив ситуацию и решив, что в данный момент ей ничего не грозит, Маруся вышла из укрытия и подошла к папе. «Ты где была?» «В туалете». «Полчаса?» Ну, хорошо, я гуляла, По туалету? Па, пойдем обедать. А можно с тобой поговорить? Прямо сейчас? Ну, а что? Ну, вообще-то меня ждут люди. Ох, ну ладно. Подожди, что-то важное? Важное. Гумилев вздохнул, повернулся к гостям, среди которых был маленький китаец, и показал указательный палец. Одну минуту. Гости, понимающие, закивали. Гумилёв взял Марусю за руку, и они зашли в пустой к тому времени конференц-зал. Но папа выжидающий посмотрел на Марусю. «Па, я понимаю, что мой вопрос прозвучит по-идиотски, но ты не мог бы мне рассказать, что это за человек?» «Который?» «А, про которого ты спрашивала?» «Ну да». «Ну, это очень влиятельный парень из Китая, умница, затворник». Сидит там у себя, работает, нигде не светится. Нет, я хочу знать про ваши отношения. Но какие у нас могут быть отношения? Я занимаюсь строительством реактора. Он один из тех, кто занимается проблемой запуска. Таких организаций довольно-таки много. Мы встречаемся, обсуждаем, показываем, кто к чему пришел. Это крупнейший международный проект, который существует уже, ну, в общем, побольше тебя. А что за сплав? маруся показалось что папа на мгновение нахмурился как будто она затронула закрытую тему а с чего вдруг такой интерес а ты не рад я очень рад просто не понимаю вот представь себе мне стало действительно интересно прочитала ваши брошюрки послушал выступление ну и прекрасно прекрасно что прекрасно ты не можешь мне объяснить про что папа определенно юлил он не хотел говорить на эту тему или не мог про сплав пап про сплав да обычный сплав обычный говорили что он обладает какими то уникальными свойствами и до сих пор ничего подобного на земле не существовало что значит на земле прищурился папа но ведь не существовало в мире Каждый год открывают все новые и новые соединения. И все они по-своему уникальны. И все не существовали до этого. Ты какой-то странный. Это засекреченная информация. Хорошо. Не знаю, что ты там себе напридумывала, но лучше не надо. Что не надо? Лезть. Таких слов Маруся никак не ожидала. Папа говорил с ней, как один из членов этой самой Как же ее назвать? Тусовки? Секты? Один из мерзавцев, которые творят что-то ужасное, тайное и готовы убить любого, кто приблизится к ним. Марусе стало обидно и страшно. «Не надо, малыш», — чуть ласковее сказал папа и, поднеся руку к Марусиному лицу, поправил выбившуюся прядку. «Есть вещи, которые я не могу рассказать даже тебе». Маруся опустила голову. Ей не хотелось смотреть в глаза папе. Ей казалось, что она увидит в них ложь. Увидит что-то отталкивающее, отвратительное, жалкое. «Пойдем обедать». «Не хочу». «Ну а что ты хочешь?» «Домой». Гумилев пожал плечами. «Ты вроде бы говорила, что тебе интересно». «Ага, ну пока», бросила Маруся не в попад и выскочила в коридор. Она старалась пройти сквозь толпу людей незаметно, не попадаясь никому на глаза и не встречаясь ни с кем взглядом. Сейчас они представлялись ей враждебной армией чудовищ. Почти дойдя до поворота, Маруся ускорила шаг и, едва свернув за угол, натолкнулась на какого-то человека. Ей даже не пришлось смотреть, кто это был, потому что вязкий, удушливый и пожирающий тело ужас снова накрыл ее – Маруся попятилась назад, хотела зажмуриться, хотела закричать и убежать, но получалось нечто совсем другое. Она лишь замерла, как насекомая, парализованная ядом, скованная собственным страхом, и обреченно подняла глаза. Чен стоял в паре метров от нее и улыбался. «Дуй, Буци!» — сказал Чен и отошел в сторону, давая Маруся пройти. Маруся осторожно обошла его и быстрым шагом стала удаляться. «Дуй-будцей» означало «извините». И она действительно понимала его. Маруся вышла на улицу. Город шумел, солнце палило, к тому же поднялся довольно сильный ветер. Ветер быстро растрепал волосы и, казалось, развеял неприятный страх – стало легче дышать. Маруся прошлась до небольшого парка, где на траве валялись студенты, зашла на середину газона, скинула туфли и встала босыми ногами на траву. В дурацком узком платье валяться было бы неудобно, так что пришлось ограничиться обычным разуванием. но и это было хорошо. Маруся ходила взад и вперед, рассматривая ступни с отпечатками кромки туфель. Прохладная зелень приятно щекотала пальцы, А со стороны студентов доносился веселый смех. Такой непринужденный, такой расслабленный. Как хорошо быть обычным человеком. Иметь какие-то обычные проблемы, экзамены, безответную любовь, желание купить машину, съездить куда-нибудь. А что у нее? Предатель папа, предатель мама, предатели друзья и конец света на блюдечке с голубой каемочкой». «Унылая жизнь унылого супергероя!» «И не поешь спокойно!» Маруся посмотрела на машины, остановившиеся на светофоре, и на брюхе симпатичного красного минивена прочитала телефон пиццерии. Достала телефон. «Алло, здравствуйте!» «Да, на Толстом. Любую, лишь бы мяса побольше». «Ага, куда?» Маруся огляделась по сторонам. «Знаете парк рядом с международным конференцем?» «Ага, да, между конференцем и театром». «Я стою посреди этого парка». «Да нет, не уйду». Руся улыбнулась в трубку. «Спасибо». «Так-то лучше». «А после пиццы можно двинуть домой, переодеться и навестить Эйема. А заодно задать пару новых вопросов». Обычно с пиццей происходит одна и та же история. Пока ты голоден, кажется, что можешь съесть сразу две, а то и три пиццы. Но это только так кажется. На деле уже после двух кусков в желудке появляется тяжесть и ощущение, будто ты проглотил мешок камней. Маруся обулась и вышла на дорогу. До дома можно было доехать на машине, но ей так отчаянно хотелось гулять, что Маруся решила добраться пешком. Однако, пройдя первые 200 метров на каблуках, желание куда-то улетучилось, и Маруся села в первый попавшийся трамвай. Трамвай был совсем новенький, блестящий, с огромными обзорными окнами и кондиционером. Внутри почти никого не было, только пара индусов в челмах и старик в соломенной шляпе». Маруся опустилась на сиденье и прислонилась лбом к стеклу. «Думать ни о чем не получалось. К тому же кровь отлила от мозга к желудку и поэтому тянула в сон. Когда думать о чем-то надо, но не хочется, появляется приятное, почти философское чувство невозмутимости. И в итоге ты думаешь не о том, о чем собирался подумать, а о том, что это вообще не стоит того, чтобы об этом думали». «Кажется, что проблемы не такие уж и большие, что все относительно, что жизнь вообще сама по себе вещь относительная, что происходит то, что должно произойти, и ты не в силах повлиять на события, а поэтому надо расслабиться, и не стоит торопиться, не стоит совершать подвиги, и можно позволить себе проспать несколько часов или просто поваляться в постели, ничего не делая». «Потому что в масштабах времени эти несколько дней ничто и значит ничего не решают». Глаза закрылись, и, убаюканной неторопливым покачиванием, Маруся задремала. Во время очередной остановки трамвай дернулся, и Маруся испуганно встрепенулась. Чтобы понять, как долго она спала и не проехала ли свою остановку, она выглянула в окно и с огромным удивлением увидела там Эйема. «Откуда он взялся?» «Как он вообще оказался тут? И зачем?» Впрочем, судя по всему, оказался он здесь именно из-за Маруси. Он что-то кричал ей, но разобрать его слова было невозможно. Маруся показала на уши и замотала головой, давая понять, что не слышит. Тогда Эйем начал жестикулировать, размахивая рукой, словно призывая Марусю следовать за ним. Трамвай снова дернулся и поехал. Маруся подбежала к двери. «Откройте!» Водитель никак не отреагировал. «Откройте, пожалуйста, мне надо выйти!» «Дождитесь следующей остановки!» — Сиплы посоветовал старик в соломенной шляпе. «Но меня там ждут!» Старик пожал плечами и отвернулся. «Ну, пожалуйста!» Словно игнорируя ее слова, трамвай только набирал скорость. Маруся бросилась к окну, пытаясь высмотреть Ема. Он бежал за вагончиком, но по его внешнему виду было понятно, что делал он это из последних сил. Все-таки арки, правда, были очень слабы физически. От отчаяния Маруся решила попробовать альтернативный способ связи. «Скажи так», — обратилась она мысленно к Ему. «Ты должна найти». «Что?» Зло рядом. Какое зло. Зло рядом с тобой. От этих слов Марусю передёрнуло. От чего-то они казались даже более страшными, чем любые встречи с настоящими злодеями. Маруся резко обернулась, как если бы зло стояло за ее спиной, где рядом, почему, кто? Останови его, пока оно я не слышу, не убило всех. Маруся зажала уши. Ей стало до такой степени жутко, что не хотелось слышать дальше, но слова все сыпались и сыпались. «Ловушка! Рядом! Там, где ты не ждешь!» И тишина. Голос Ема пропал. Маруся потихоньку отпустила уши и открыла глаза. Она все так же сидела в трамвае, зажмурившись с зажатыми ушами и спала. Какой мерзкий, отвратительный кошмар. Не зря говорят, что нельзя есть перед сном. С другой стороны, она же не знала, что уснет. «Ты не спишь!» Снова голос. «Опять? По второму кругу? Бесконечный кошмарный сон?» Маруся выглянула в окно, но Эйема там не было, хотя трамвай стоял на остановке. На той же самой остановке, которую Маруся видела во сне. Хотел узнать, когда ты появишься. Эем? Извини, если напугал. Ты правда очень напугал меня. Маруся вжалась в спинку кресла и попыталась восстановить нормальное сердцебиение. Прости. Зачем ты говорил мне все эти ужасы? Какие ужасы? Про зло, которое рядом и всех убьет. Эем замолчал или прервалась связь. Или еще что? Трамвай почти доехал до следующей остановки, когда Айем снова появился. «Кто говорил тебе про зло?» «Ты, три минуты назад». «Ты уверена?» «Абсолютно. Или нет? Мне приснилось?» «Перескажи мне точно все, что слышала». «А ты не помнишь?» «Я не говорил тебе об этом». Теперь замолчала Маруся. Как не говорил? Могло ли это быть обычным совпадением, в котором голос Эема сначала появился во сне, а потом через секунду возник на самом деле? Возможно, он врет, но зачем? Эем, да. А ты что-нибудь говорил мне до того, как сказал, что я не сплю? Я спросил, что случилось. Зачем? Потому что ты кричала. Я? «Все, что ты говоришь, очень плохо. Приходи. Приходи как можно быстрее. Я отключусь. Если что-то случится, зови». Голос пропал, а трамвай подъехал к Марусиному дому. Маруся поднялась с кресла и подошла к двери. «Зло рядом». «Зло рядом, зло рядом!» Она обернулась на старика в соломенной шляпе. Он сидел, сжавшись, словно от холода, обнимая себя руками за плечи и смотрел на Марусю мертвыми, остекленевшими глазами. «Человеку плохо!» Маруся бросилась в начало вагона и стала стучать в стекло, отделяющее ее от водителя. Водитель никак не отреагировал на ее крик. Он качал головой и отбивал ритм на панели управления. Судя по всему, слушал музыку. «Вот черт!» Маруся осмотрелась. Испуганные индусы в челмах привстали с кресел и вытянули шеи, пытаясь издалека увидеть, что именно произошло со стариком. «Придержите его, чтобы не упал!» сказала им Маруся. Индусы кивнули и сели на место. «Отлично!» Думать было некогда. Маруся выпрыгнула из трамвая. Выбежала на рельсы и перегородила путь Теперь водитель заметил ее Он вытащил из ушей наушники и нахмурил лоб Маруся жестами попросила его выйти Он покрутил пальцем у виска Это настолько разозлило Марусю, что она со всей силы ударила кулаком по стеклу Водитель недовольно приоткрыл окно «Ты что, рехнулась? Там человек умер!» «Как умер? Откуда я знаю как? Я не доктор!» Водитель встал и вышел из своей кабинки Теперь они вместе стояли над стариком, в задумчивости глядя на поникшее тело. «Это твой дедушка?» — спросил водитель. «Нет, это не мой дедушка. Это пассажир». «И что теперь делать?» «Наверное, вызвать скорую». Водитель побежал обратно в свою кабину, а Маруся осталась стоять и ждать, чем все закончится. Больше всего на свете ей хотелось вернуться домой, забрать змейку и перенестись отсюда куда подальше, но какое-то непонятное чувство ответственности заставляло дожидаться скорой, как будто она была причастна к этой смерти. Будто она была ее виновницей, случайно спровоцировала ее. Будто эта смерть приходила за ней и по какой-то нелепой случайности промахнулась и унесла с собой ни в чем не повинного пожилого человека. Волнение скоро улеглось, и на смену ему пришло спокойное оцепенение. Маруся смотрела в окно, через толстое стекла которого был виден ее дом, смотрела на людей, которые собирались на остановке, не решаясь зайти в трамвай. Краем глаза заметила, как две разноцветные челмы проскользнули на улицу. И правильно сделали, нечего тут сидеть. Или неправильно? Ведь это были единственные свидетели того, что Маруся никак не причастна к случившемуся. Не произойдет ли повтор той дурацкой истории с аптекарем? Хотя с какой стать? Там были явные следы насильственной смерти, а тут обыкновенный сердечный приступ или что там еще могло случиться посреди дороги. С другой стороны, какие-то вопросы ей наверняка зададут. И задали. Родственница? Вопрос прозвучал так неожиданно и так громко, что Маруся схватилась рукой за сердце и отошла на несколько шагов в сторону. Огромный молодой мужик с детским лицом и совсем не детской бородой, нахмурив брови, навис над Марусей, глазами изучая старика, а руками роясь в такой же большой, как и он сам, медицинской сумке. «Нет». «Тогда что ты здесь стоишь?» «Посторонись-ка!» Бородатый отодвинул Марусю и положил сумку на сиденье. «Иди, иди! Это тебе не цирк!» Обвинение в подсматривании показалось обидным. С другой стороны, возможно, для нормального человека поступок Маруси мог показаться странным. Это ведь она подозревала какую-то свою вину, а для других на этот раз... Ее вина была неочевидной, и то, что она осталась стоять рядом с телом чужого и мертвого человека, могло трактоваться только как излишнее любопытство, либо как ненужное и всем мешающее участие. Маруся выпрыгнула из трамвая и, не оборачиваясь, перешла дорогу. «Домой».